5. Они провели повозки между лезвиями в нечто вроде вестибюля, темного и затхлого, из которого открывалась покатая дорога, вниз на небольшое расстояние, и Путин пересек изогнутый туннель, первое из колец лабиринта. Туннель был с высоким потолком, ярко освещенный. Он вполне мог служить торговой улицей какого-нибудь делового города. Тут были ларьки, магазины, пешеходное движение и плавучие экипажи всех видов и размеров. Но при внимательном осмотре становилось ясно, что это не пидрут, не Пелиплок и не немоя. Люди на улицах были удивительно бледными, похожими на привидения, что говорило о жизни без солнца. Одежда их была до крайности архаична по стилю, в тусклых темных тонах. Многие были в масках, слуги чиновников Пантификса. В общем контексте лабиринта они были незаметны, и никто в толпе не обращал внимания на их маски. И у всех, подумал Валентин, у замаскированных и с открытыми лицами было какое-то напряженное выражение, что-то странное вокруг глаз и рта. Снаружи на свежем воздухе, под благодатными лучами солнца, народ Маджипура улыбался легко и свободно. Не только губами, но и глазами, щеками, всем лицом, всей душой. В этих катакомбах души были другие. Валентин спросил Делиамбера. «Ты знаешь здесь дорогу?» «Нет, но гида найти нетрудно». «Как?» «Останови повозку, выйди и оглядись растерянно», сказал Врон. «Через минуту у тебя будет полно гидов». Это заняло куда меньше минуты. Валентин, Слит и Карабелла вышли из повозки, и к ним тут же подбежал мальчик лет десяти. «Показать вам лабиринт? Одна крона за весь путь». «У тебя есть старший брат?» спросил Слит. Мальчик посмотрел на него. Ты считаешь меня слишком маленьким? Тогда поезжайте одни. Через пять минут заблудитесь. Валентин засмеялся. Как тебя звать? Гесан. Скажи Гесан, сколько уровней придется нам проехать, прежде чем мы доберемся до правительственного центра. Вы хотите ехать туда? А почему нет? Они там все чокнутые. С усмешкой сказал мальчик. Работают, работают, весь день перебирают бумаги, бормочут что-то и надеются продвинуться еще глубже. Заговори с ними, они даже не ответят. От такой работы у них мозги-то не ворочаются. До них семь уровней. Дворцы колонн, потом холл ветров, место масок, двор пирамид, двор шаров, арена, а затем выходите к дому записей. Я провожу вас туда, но не за крону. А за сколько? Пол реала. Валентин присвистнул. Зачем тебе столько денег? Куплю матери плащ, зажгу пять свечей леди и отведу сестру к врачу. А может, мальчик подмигнул, останется и на угощение для меня. Во время этого разговора вокруг собралась толпа ребятишек, не старше Гесана, Несколько юношей и несколько взрослых. Все они стояли плотным полукругом и напряженно следили, получит ли Гесан работу. Все они молчали, но Валентин краем глаза видел, как они старались привлечь его внимание. Маленькие вставали на цыпочки, чтобы казаться взрослее и солиднее. «Если он откажет мальчику, тут же поднимется дикий хор голосов и лес машущих рук». Но Гесан, похоже, знал свое дело. «Ладно, — сказал Валентин, — веди нас к дому записи. Все эти повозки твои? Вот этот, этот и этот?» Гесан присвистнул. «Ты стала быть важной. Откуда ты? С замковой горы. Я так и подумал, что ты важный. Но если ты едешь с замковой горы, как ты попал со стороны лезвий? Мальчик был явно не глуп. Валентин ответил. «Мы путешествовали, мы только что с острова сна». «Ух ты!» Глаза мальчика округлились. Первая брешь в его небрежной, уличной, мудреной холодности. Без сомнения, остров был для него, по существу, мифическим местом, далеким, как звезды. И он, помимо своей воли, почувствовал благоговение перед особой, побывавшей там действительно. Он облизал губы. «Как мне тебя называть?» «Валентин». «Валентин», — повторил мальчик. «Валентин Замковой горы. Приятное имя». Он забрался в первую повозку, и когда Валентин сел рядом, спросил, «В самом деле, Валентин?» «В самом деле». «Очень приятное имя», — снова сказал мальчик. «Ну, плати мне полреала, Валентин, и я покажу тебе лабиринт». Валентин знал, что пол реала это оплата нескольких дней работы искусного ремесленника, но спорить не стал. Ему казалось, что человеку его положение не пристало торговаться с ребенком. Возможно, десант на это и рассчитывал. Во всяком случае, гонорар оказался ценным капиталовложением, потому что мальчик был экспертом в изгибах и поворотах лабиринта и вел их с поразительной скоростью к нижним и внутренним кольцам. Они спускались вниз и кругом, делая неожиданные повороты, срезая путь узкими, едва проходимыми переулками. Спускались по крутым скатам, которые, казалось, переносили их через немыслимые бездны пространства. Чем ниже, тем темнее и запутаннее остановился лабиринт. Хорошо выглядел только внешний уровень, а окружности внутри него были темными и зловещими, с тускло освещенными коридорами, отходящими от главного во всех направлениях, со странными статуями и архитектурным орнаментом, которые смутно различались в мрачных сырых углах. Это место, по мнению Валентина, смущало дух. Оно пахло заплесневевшей историей, оно имело холодную влажность невообразимой древности, без солнца, без воздуха. Гигантская пещера забытого страшного мрака, где хмурые фигуры с жестким взглядом двигались по делам, таким же таинственным, как и они сами. Все ниже, ниже, ниже. Караван спускался весь день. Ехали через двор колонн, где тысячи громадных серых столбов поднимались, как поганые грибы, и болото, почти неподвижной маслянистой черной воды, покрывали каменный пол на 3-4 фута глубиной. Проехали Дом ветров, устрашающее место, где порывы холодного ветра непонятным образом проникали сквозь изящно вырезанные каменные решетки в стенах. Видели место масок, извилистый коридор, где на мраморных постаментах стояли лица без тел, с пустыми щелями глаз. Видели двор пирамид, целый лес многогранных остроконечных белых монолитов, стоявших так близко друг к другу, что между ними нельзя было пройти. Некоторые были правильными четырехгранниками, но большинство было страшно вытянуто, скручено и выглядело зловеще. Ниже, на следующем уровне, был прославленный двор шагов. Сложное строение в полторы мили длиной, где находились сферические предметы. Одни размером с кулак, другие с гигантского морского дракона. Они висели, неизвестно как подвешенные и освещенные снизу. Гисан указал на самый большой шар, где под ним была могила архитектора. Плита черного камня без надписи. Ниже, ниже. Во время своего первого визита Валентин ничего этого не видел. Из врат воды он быстро спустился по проходам, предназначенным лишь для Короналя и Понтификса, в имперское логово в сердце лабиринта. «Если я снова стану Короналем», — подумал Валентин, «когда-нибудь мне придется стать преемником Тевераса, Понтификсом». «И когда этот день настанет, я скажу народу, что не хочу жить в лабиринте, а построю себе дворец в более приятном месте». Он сам улыбнулся своим мыслям. Интересно, сколько короналей до него, увидев ужасную громаду лабиринта, давали себе такие же обещания. Однако же все они рано или поздно уходили от мира и обосновывались здесь. Конечно, пока он молод и полон жизни, ему легко принимать такие решения. Легко подумать, что можно перевести понтификат Алханрола в какое-нибудь более подходящее место, на более молодом континенте, не мою, например, или в Далорн, и жить среди красоты и радости. Ему трудно было представить себе, что он добровольно заточит себя в этом фантастическом и отталкивающем лабиринте. Но... Но все до него поступали именно так, уходили из замка в эту темную нору, когда наступало время. И может, это в самом деле не так плохо, как кажется. «Может, когда человек достаточно долго пробыл Короналем, он рад случаю удалиться с высот Замковой горы». «Ладно», — сказал себе Валентин, подходящее время можно будет обдумать это». Караван плавучих повозок сделал резкий поворот и опустился на уровень ниже. «Арена» — торжественно объявил Гессан. Валентин уставился в громадное помещение, такое большое в длину и ширину, что стен не было видно, только далекий свет шевелился в теневых углах. Никаких подпорок для потолка не было видно. Просто поразительно, если подумать о чудовищном весе верхних уровней, с бесконечными улицами и переходами, с миллионами жителей, зданиями, статуями и прочим, что ничем не укрепленный потолок арены выдерживает это колоссальное давление. «Слушай», — сказал Гесан, вылез из повозки, приложил руки ко рту и пронзительно крикнул. И эхо вернуло крик резкими скачущими звуками отразившись от стен, сначала громко, а потом постепенно затихая. Мальчик крикнул еще раз, а затем с самодовольной усмешкой вернулся в повозку. «Для чего служит это помещение?» – спросил Валентин. «Не для чего. Совсем не для чего. Просто пустота. Пантификс Дизимол хотел иметь здесь большое пустое пространство. Здесь никогда ничего не происходит. Строить здесь что-нибудь не разрешается, даже если бы кто и хотел». «Это просто место. Хорошее эхо. Ты не находишь. Единственная польза. Ну-ка, Валентин, сделай эхо». В другой раз с улыбкой покачал головой Валентин. Чтобы проехать арену, казалось, понадобится целый день. Они ехали и ехали, но не видели ни стены, ни колонны, словно путешествовали по открытой равнине, если не считать еле заметного потолка наверху. Валентин даже не заметил момента, когда они вышли с арены. Лишь спустя какое-то время он осознал, что пол каким-то образом превратился в скат, и они постепенно спускаются на нижний уровень по уже знакомым кольцам лабиринта. Пока они спускались по этому новому коридору, он становился все светлее, пока, наконец, не сделался таким же ярко освещенным, как верхний уровень с рынками и магазинами. Вдали, прямо перед ними, поднимался высоченный экран с ярко освещенными цветными надписями. «Мы дошли до дома записей, дальше я не могу идти с вами». И в самом деле, дорога заканчивалась пятиугольной площадью с этим громадным экраном впереди. Теперь Валентин видел, что этот экран – хроника Маджипура. На левой его стороне были записаны имена Короналии, такой длинный список, что Валентин едва мог разобрать верхние имена. На правой стороне – соответствующий список понтификсов. Возле каждого имени стояла дата правления. Глаза Валентина пробежали по списку. Сотни, сотни имен, некоторые знакомые. Великие имена в истории планеты – Стеамот, Таймин, Конфалум, декер Престимион, а другие – просто набор букв, ничего не значащий для Валентина. Он читал эти имена, когда был мальчиком в списке правителей, но ничего не знал о них, кроме того, что они когда-то 3-4-5 тысяч лет назад правили, прошли имперскую стадию и исчезли в истории. «Лордс Парифон, Лордс Коул, думал Валентин, – «кто они были? Какого цвета были их волосы? В какие игры они играли, какие законы издавали, спокойно ли встретили свою смерть, оказали ли какое-то влияние на жизнь миллиардов в Маджипури или нет. Некоторые, как считал Валентин, были короналями всего несколько лет, а затем быстро уходили в лабиринт, заменить умершего понтификса. А другие правили в замке в течение целого поколения. Вот лорд Мейк был короналем 30 лет, а потом еще 20 лет понтификсом. 50 лет высшей власти, а кто знает сейчас о лорде Мейке и понтификсе Мейке? Он посмотрел в конец списка. Лорд Тиверас, лорд Малибор, лорд Вариакс, лорд Валентин. Лорда Валентина, во всяком случае, должны бы запомнить. На Маджипуре через много поколений будут рассказывать о черноволосом молодом Коронале, изменнически брошенном в тело блондина, о захвате его трона сыном короля снов. Но что скажут о нем? Что он бесхитростный дурень вроде Ариока? который сам себя сделал леди острова. Что он был слаб и не сумел уберечь себя от зла. Что он перенес такое ошеломляющее падение и мужественно вернул себе свое место. Как будут рассказывать историю лорда Валентина через тысячу лет? Стоя перед огромным списком дома записей, Валентин молился об одном. Только бы не говорили о лорде Валентине, что он героически отвоевал свой трон, а потом 50 лет правил слабо и беспомощно. Лучше уж оставить замок Баржезеду чем получить такую известность». Гисан потянул его за рукав. «Валентин!» Валентин, вздрогнув, обернулся. «Я оставлю тебя здесь», — сказал мальчик. «Люди понтификса скоро придут за тобой». «Спасибо тебе, Гесан, за все, что ты сделал. Но как ты вернешься обратно?» «Да уж не пешком», — подмигнул Гесан. «Это я тебе точно скажу». Он сделал паузу. «Валентин!» «Да. У тебя случайно не было черных волос и бороды?» Валентин засмеялся. «Ты думаешь, что я корональ...» «О, я это знаю, это написано на твоем лице. Только, только лицо у тебя не то». «А что, лицо неплохое», – смеясь сказал Валентин. «Чуточку более добродушнее, чем мое прежнее, может быть, более красивое. Я думаю, что я его оставлю себе. Полагаю, что тот, кому оно раньше принадлежало, теперь в нем не нуждается». Мальчик широко раскрыл глаза. «Значит, ты в другом облике? Вроде того». Я так и подумал. Он вложил свою маленькую руку в руку Валентина. «Ну что ж, удачи тебе, Валентин. Если ты когда-нибудь вернешься в лабиринт, спроси меня, и я снова буду твоим проводником, и бесплатно. Запомни мое имя, Гесан. «До свидания, Гесан. Мальчик снова подмигнул и исчез. Валентин снова повернулся к экрану истории. «Лорд Тиверас, лорд Малибор, лорд Вариакс, лорд Валентин. А может, когда-нибудь лорд Гесан? подумал он. «Почему бы и нет?» Мальчик, кажется, знает не меньше иных правителей, и у него, надо думать, хватило бы ума не пить одурманивающее вино Баржезеда. «Я запомню его», — сказал себе Валентин. «Я запомню его».